15. Майор Гастон наблюдал за учебным боем пополнения, отслеживая действия отдельных пилотов по широкопанорамному экрану, также следя за общей схваткой по радару. Пилоты в целом держались неплохо. Особенно ему понравился прием в самом начале, когда двое вчерашних курсантов разделались со старичком, зажав его с двух сторон. Тот не успел даже выстрелить. Неплохие ребята, заметил стоявший рядом капитан Жульер, командир второй эскадрильи. — Да, — гивнул Ставр. — Пожалуй, я возьму их к себе в эскадрилью. — Кобра, ты так всех лучших заберешь, — Пожалуй, еще один командир эскадрильи под номером три, капитан Халимей. — Ну так правильно, — пожал плечами майор. — Моя эскадрилья должна быть самой лучшей. На это никто ничего не сказал. Так уж было заведено, что пополнение себя выбирали по порядку, в зависимости от звания, занимаемой должности и, наконец, порядкового номера эскадрильи. Плохо действует в группе. Наконец, выдал молчаливый капитан Кроша, командовавший четвертой эскадрильей. В реальном бою крепкие звенья противника раскрошат их вот так же и перестреляют по одному парами. — Да, — согласился майор. В самом начале еще ничего, а вот потом всех разбросало. Гастон взял в руки микрофон, включив связь на общую волну, дал команду на прекращение учебного боя, продублировал его пилотом. — Ладно, пойдем выбирать. Майор и еще пять капитанов пошли к спуску на летную палубу, куда уже направились самолеты. Один за другим они появлялись из-под пола, все перепачканные краской. Форкс влетел в свою ячейку вполне довольный собой. Он сбил двоих, еще одного ранил, сам при этом оставшись без повреждений. К машине тут же поспешили техники. «Ну как, нормальная птичка?» — спросил старший механик, протягивая бутылочку с минеральной водой, напрашиваясь на похвалу. «Отлично, Буба! Только, черт возьми, переделай голосовой модулятор!» — сказал Крис, принимая воду и прополоска в рот. «Уф!» «Что так?» Да чуть кишки наружу не выскочили, без закрепляющего раствора летал. «Тогда понятно. Но это пройдет. Еще пара полетов, и будешь чувствовать себя так, будто с Ташниловки проглотил». «Хорошо бы!» В зале показался майор Гастон со своими подчиненными. «Стройся!» — прокричали командиры эскадрильи назначенный майором на время учебного боя. Пилоты быстро выстрелились в две шеренги по обе стороны от дорожки. «Хорошо полетали», — похвалил их майор. «Но, как мы заметили, вам не хватает умения держаться в группе. Очень быстро рассыпаетесь, и по одному в реальном сражении вам долго не продержаться. Кое-кто из вас показал отличное мастерство индивидуального пилотирования. Но мы все же эскадрилья. Каждый должен думать о других». «Ну ладно, хватит о грустном. Теперь о том, кто в какой эскадрилье будет служить». Майор прошелся вдоль шеренги пилотов, вглядываясь в лицо каждого, будто по чертам лица можно было определить, хороший перед ним пилот или нет. «Как тебя зовут, парень?» — остановился Ставр перед молодым пилотом. «Курса...» — лейтенант Форкс, сэр, — представился Крис, чуть оговорившись, еще не привыкнул к своему армейскому званию. «Позывной дельфин, сэр». «Хорошо». Это твоя машина под номером 9054. Так точно, сэр? Хорошо. Где учился? Летная академия имени генерал-майора Керка Силаева, сэр. Хорошее заведение, сам там учился. Старый пройдоха Жих все еще летает. Никак нет, сэр. Он заместитель начальника по учебной части. Вот даже как? Ну да ладно. Кто был с тобой в паре? Лейтенант Руссо, сэр. Зубной косой представился самостоятельно Лагранж, стоявший рядом с Форксом. У майора полезли на лоб брови, косой, но вроде бы ты нормально стрелялся, даже подбил кого-то, да и с глазами у тебя порядок, не косоглазый. Крис едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться, но улыбка все же растянулась от уха до уха. Нет, сэр, это не потому, что я мозила, сэр, или глаза на бекрень, смутившись, начал объяснять Лагранж. Тогда почему? Однажды в Гулионе, сэр, я пустил струю мимо толчка, густо покраснев, сказал Руссо. — Это заметил инструктор. — Ясно, — гибнул майор. — Но запомни, с чистотой у нас строго, так что больше в гальюне не мочись мимо дырки, а то заставлю выдрить все толчки на авианосце, а он у нас большой, и толчков на нем великое множество. — Так точно, сэр. — А ты откуда? — Оттуда же откуда и лейтенант Фокс, сэр. — Ладно. Вы двое приняты в мою эскадрилью с одноименным названием «Кобра». Или имеете что-то против? — Никак нет, сэр. Радостно в две глотки гаркнули приятели. — Хорошо. Вы будете летать вместе в одном звене. Мои старички уже друг с другом насобачились, так что разбивать их не имеет смысла. Все. Можете идти к своим машинам. — Спасибо, сэр. Майор, пройдя дальше вдоль рядов, выбрал себе еще одного пилота. Тот оказался опытным, но, к счастью, не из тех, кого Крис Лагранжем сбили вместе перекрестным огнем. Далее выбирали в свою очередь капитаны других эскадрилий. В итоге осталось восемь понурых пилотов, тех, кому совсем не повезло в учебном бою, и чьи машины оказались раскрашены, как полотно каких-то воинствующих неформалов. Но и они пошли к своим машинам. Война — дело такое, что могла потребоваться и помощь резервных пилотов.